Чернеет дорога приморского сада, Желты и свежие фонари. Я очень спокойная, Только не надо со мною о нем говорить. Ты, милый и верный, мы будем друзьями Гулять, целоваться, стареть и легкие месяцы будут над нами, как снежные звезды, лететь.